Глава сорок восьмая. «Идеальное утро не портят даже совсем неидеальные ведьмы в лице Сицилии и Джолин». «Приятного вам аппетита, дамы», — чинно киваю, присаживаясь. «Как оно сегодня? Никто не обижал? Тарелки больше не швыряются едой?» «Твоими заботами всё нормально», — кивает Сицилия, а Джолин смотрит на меня насторожённо. «А между вами всё наладилось, я посмотрю», Показывает глазами на наши с драконом переплетённые руки. Я же, в свою очередь, поворачиваюсь к Адаму и вопросительно смотрю на него. Тот не успевает убрать виноватый вид, и я сразу понимаю, что кто-то ночью жаловался. Укоризненно качаю головой, но вслух свои мысли не озвучиваю. «Между нами всегда полный порядок, ведь мы истинная пара, да, милый?» Бросаю на серебряного взгляд полный притворной любви и обожания. Как между нами могут быть размолвки, только если совсем ненадолго и не по-настоящему. Да, дорогая, заикается дракон. Совершенно верно. Вот видишь, Сицилия, всё хорошо. Теперь в нашем замке царит полная благодать. Я так рада. И вам, кстати, тоже рада. Принимать в гости бывших врагов это активно очищает сущность. Поправляя волосы и с довольным видом занимаю своё место за столом. «Присаживайся, милый, завтракать будем». Серебряный, немного мешкаясь, садится таки рядом и пододвигает к себе тарелку. Заметно, что он нервничает, не нравится ему сложившаяся ситуация, но не явно и виновата. Перевожу взгляд на Сицилию. Она тоже обескуражена и явно рассчитывала на другое моё настроение. Однако скандала сегодня не будет, не дождутся. «Конечно же, Нин, я поухаживаю за тобой» произносит Адам, возвращая себе напускную уверенность. «У Сицелии всё не столь радужно с поддержанием нужного лица, она так и сидит с кислой миной. А бедная Джолин даже не понимает, что происходит, переводит растерянный взгляд с одного на другого и молча открывает, а потом закрывает рот. «Тебе понравилась еда?» — обращаюсь к ней с вежливой улыбкой. «Честно говоря, нет. Всё было подгоревшим. Мама говорит» что это потому, что Адам по тебе страдает, а ты ерундой страдаешь, взбрыкиваешь постоянно. Джолин!» — восклицает Сицилия вмиг краснее. «Всё хорошо, дорогая!» — нагибаюсь вперёд, чтобы похлопать ведьму по руке. «Девочка имеет право высказать наболевшее, а мы все послушаем и поддержим. Ведь так?» — оборачиваюсь к дракону. Тот поджимает губы и явно не собирается их разжимать в ближайшее время. А мать Жалин смотрит с таким ужасом и брезгливостью на мою руку, что я начинаю переживать, как бы бедняжку не стошнило. Если она устроит беспорядок, то замок уже без моих мыслей и желаний накажет её, а обиды ведь пойдут на меня. Вот именно, я имею право, произносит Жалин, насупившись. Ты мне мама обещала учёбу в академии после этого отбора. Он прошёл, а я всё ещё здесь и уже не уверена, что ты сдержишь своё слово. Нехорошо, Сицилия. Укорененно качаю головой. Девочка заслуживает отделиться от тебя и зажить своей жизнью. Это вообще не твоё дело, шепчет на меня старшая ведьма. Не вмешивайся в мою семью. Аха. Искренне смеюсь. Какая твоя семья? Мы сейчас вчетвером одно целое, в пятером, если брать в расчёт замок. Так что я помогаю Джелин по родственному. Пшеничноволосая, впрочем, почему-то не в состоянии оценить моё вмешательство. Сожа сам смотрит и снова имитирует рыбу. Пойдём отсюда, дочь. Сецелия поднимается из-за стола и тащит за собой дочь. У неё проблемы с головой, нечего её слушать. Они торопливо удаляются из столовой, а я поворачиваюсь к дракону. Вот мы и остались одни, милый.